Через шесть дней мне пришлось экзаменовать другого молодого человека, которому вскоре предстояло выброситься с парашютом в Бельгии. На этот раз моё первое замечание учили. Ни одна нитка одежды не могла выдать его. Я попросил будущего разведчика рассказать мне легенду, которую он приготовил, чтобы в случае необходимости объяснить Гестапо. Причину изменения своего места пребывания и поездок по стране вот что он рассказал. После оккупации немцами Бельгии он бежал на юг Франции. В Ницце он нашел работу на цветочных плантациях. Там он проработал простым рабочим восемь месяцев. Но затем услышал, что при нацистах в Бельгии стало лучше, чем он ожидал. И решил вернуться в Брюссель. Так он снова оказался в Бельгии. Кем же вы работали на цветочной плантации? спросил ей его по фламандски. Рабочим, сэр. Покажите руки. Он протянул их. Руки у него были белые, мягкие, на ладонях немалейших признаков мозолей, ногти аккуратно подстрижены. Ни один из них не поломался и не потемнел. Невозможно почти год прокопаться в земле и сохранить такие руки, руки канцелярского служащего, не прикасавшегося к лопате. Я вздохнула горченно и раздраженно. Ну хорошо, допустим, сказал я. Теперь расскажите что-нибудь об этой цветочной плантации. Какие цветы там выращивались? О, розы и красная гвоздика. Он замолчал. Фукси? Подсказал я. Нет, не фукси. Может быть герань? О да, конечно герань. И так вы выращивали герань на Средиземноморском побережье, милый мальчик. Предполагается, что вы эксперт по цветам. Вы об этом помните? Вы же восемь месяцев проработали на плантации. Хоть что-нибудь вы знаете о цветах? Возвращайтесь к своим инструкторам и скажите им, что я напрасно потратил время, а вы без надобности рискуете жизнью. После этого я предложил инструкторам разведывательной школы. разрабатывать для тайных агентов легенду внутри легенды или, как мы говорили, рассказ внутри рассказа. Я уже упоминал об этом в приложении к второй главе. Человеческая натура такова, что мы верим скорее дурным, чем благородным поступкам человека, и тем более Гестаповцы, по характеру своей работы всегда склонные в любом видеть только худшее. Скорее поверит человеку, признавшемуся в своей слабости. Человек с легендой о цветочной плантации должен иметь еще легенду внутри легенды. Если первые легенды гестаповцы не поверят и подвергнут его пыткам, он должен в подходящий момент, пока еще не поздно, задыхаясь произнести: во имя Господа Бога остановитесь, я скажу правду, я больше не могу. Я не жил в Ницце восемь месяцев и никогда не видел никакой цветочной плантации. Я пробовал там всего несколько дней. Без единого су в кармане я начал побираться. Однажды мне попалась одна женщина лет пятидесяти, страшная старая кляча с крашенными ярко рыжими волосами. Я ей понравился, и она взяла меня к себе. Через два дня моему терпению пришел конец. У нее были добрые намерения, но за свои деньги она хотела получить слишком много. Вы мужчины и должны понять меня. Голодный человек не слишком разборчив, но я не мог делить постель с этой отвратительной старухой. И вот через два дня я убежал, захватив на прощание ее деньги и драгоценностей. Несколько недель я прятался от полиции, а затем один человек за большие деньги тайно перебросил меня через границу в Бельгию. Эта легенда более приемлема для гестапо, чем рассказ добродетельного рабочего. Теперь все тайные агенты, направлявшиеся на выполнение секретных заданий, запасались легендой внутри легенды. Я уверен, что... Что благодаря этому методу было спасено немало человеческих жизней.